Глава 18. «Ваше Величество!» — в кабинет императора зашел Игнат и слегка поклонился. «Просто хотел уточнить, есть ли какие-то новости по нашему светлому другу?» «Занят он. Надо еще подождать», — буркнул старик. «Не отвлекай меня от работы по пустякам. И Святогора тоже не отвлекай». «Я все понимаю, но императорский артефакт не может работать вечно без подзарядки», напомнил ему помощник. «Ему уже требуется подзарядка магии света, сами же понимаете». «Прекрасно понимаю, но ничего поделать с этим не могу. Пока можете просто снизить расход, других идей у меня нет». «Так уже снижали, больше уже нельзя. На какое-то время заряда еще хватит, но я бы не стал так рисковать», вздохнул Игнат. «Зарядить нужно поскорее, иначе быть беде». «Знаю и без тебя», — ударил по столу старик. «Вот сегодня же поговорю с Булатовым. Может, он сможет помочь побыстрее вернуть Святогора. Все-таки они на совместном задании, как-никак». «А вот чисто теоретически, возможно ли такое, что Булатов вдруг убьет Святогора? задумался Игнат. «Нет, невозможно. Михаил обещал не убивать его» замотал головой император, хотя он и сам уже начал сомневаться в этом. Старик откинулся на спинку кресла и отхлебнул из стакана немного виноградного сока. В последнее время он предпочитает именно сок. Ведь вино с появлением булато перестало помогать. Да и без алкоголя в жизни и так стало происходить слишком много интересного. «Нет смысла пить, а виноградный сок довольно вкусный». Некоторое время император спокойно сидел и наслаждался напитком, но в какой-то момент его телефон завибрировал, и на него пришло сообщение. О, вот и Булатов! обрадовался старик и сразу вчитался в текст. Так, Та он на несколько секунд замер и несколько раз перечитал короткое сообщение. Светогору, все? Что это вообще может значить? И чтобы разъяснить, что это значит, Следом Булатов прислал еще несколько пояснительных фотографий, на которых прямо по кадрам можно было понять, что происходило в том подземном святилище. И там Светогор с нескрываемым ужасом на лице лезет в темный портал. А из портала к нему тянутся руки, и видно обеспокоенное лицо некроманта, который всячески старается помочь бедолаге скрыться из этого мира. Что некромант, что воин света — Оба постоянно косятся в сторону мирно бредущего к ним Булатова, который даже вроде бы пытается с ними поговорить. Вот только его слова заставляют Бедолаг стараться еще больше, пытаясь уйти из этого мира как можно скорее. Император некоторое время рассматривал фотографии, затем еще раз перечитал короткое сообщение, что Светогор все. Снова посмотрел фотографии, особое внимание, уделив последней, где Светогор действительно все. Затем он перевел взгляд на стакан с виноградным соком. «Водки мне много!» – прорычал старик, и что из силы метнул телефон в стену. «И стакан побольше!» Игнат не стал спорить. Он вообще мудрый помощник. Потому всегда знает, когда можно спорить, а когда не стоит. Вот сейчас, например, пререкаться явно бессмысленно и даже вредно для здоровья потому уже спустя минуту в комнату забежал официант и принес двухлитровую бутылку водки. Император, сохраняя внешнее спокойствие, налил стакан до краев и махом осушил его до дна. Затем второй стакан, третий, четвертый, восьмой, двенадцатый. И вот старик немного успокоился и уселся обратно за стол, крепко задумавшись над дальнейшими своими действиями. Так он просидел минут пятнадцать. После чего сходил, поднял разлетевшиеся части телефона, собрал его обратно. Все-таки у императора специальное устройство, которое не так-то просто разбить о стену. Как-никак на этом телефоне хранятся важные данные. А летает он стабильно раз в неделю. Бывает и чаще, но это уже зависит от Булатова. Старик собрал телефон, включил его и сразу написал сообщение графу, уточняя, почему даже после 12 стаканов водки не появилось даже легкого опьянения. «Император всегда должен быть трезвым», — вскоре поступил ответ, и старик едва сдержался, чтобы снова не метнуть телефон обратно. Но вместо этого он сделал глубокий вдох и выдох, а затем достал из ящика стола чистый лист бумаги и начал писать на нем указ. Закончив, старик поставил несколько печатей и свою подпись и передал документ помощнику. «Вот, это государственное решение, и его надо исполнить немедленно», — кивнул он Игнату. Мужчина быстро пробежался глазами по тексту и, закончив читать, разорвал документ. «Ваше Величество, мы это уже обсуждали», — вздохнул он. «Повторяю, вы не можете отречься от трона. «Эх, ну где же Сашка, а? Ну когда он уже подрастет?» «Да, правда, неудобненько получилось». «Впрочем, он ведь сам ушел. А я свое обещание выполнил, и моя совесть совершенно чиста». Булатов сказал, что не будет убивать Светогора. «И Булатов святогора не убивал. Мало того, воин Света вполне жив и даже здоров. Взрослый дядька сам может принимать решение и следовать зову сердца. Вот он и решил уйти из этого мира. Это его выбор, и никто не может винить за это меня. Его можно, меня нельзя. Вот и все». Осмотрел руины, примерно прикинул, что отсюда можно взять ценного. А ничего, ведь без некроманта это обычные руины, не представляющие для меня никакой ценности. Можно было бы камень забрать, но очень уж далеко это место расположено от графства. Больше времени и денег на доставку потратим. Так что не стал тут терять время и вскоре отправился домой. Все же дел накопилось достаточно, и с каждой минуты их копится все больше. Вокруг замка все еще ждут расселения Норвегии. Кого-то уже забрали на работу, некоторым повезло получить жилище, но большинство пока еще остается в палаточном городке. Так как я уже немного восстановил силы, смогу заняться приемом больных. Все желающие присоединиться к моему графству обязательно проходят лечение. Каждый житель этих земель должен быть идеально здоровым. И это не только потому, что здоровые и лучше работают. Нет. Это уже вопрос имиджа. Пусть все знают, что у Булатова самые здоровые и счастливые подданные в мире. Причем не только в этом мире. Стоит отметить, что для оздоровления норвегов мои услуги почти не понадобились. У некоторых разве что криво сросшиеся переломы подлечил, и еще по мелочи старые болячки. В остальном же почти все они обладают прекрасным здоровьем, крепким телосложением и отлично развитой мускулатурой. Причем не только мужики. Женщины у них тоже довольно крупные и мускулистые. Этим ребятам явно найдется работа в моем графстве. Такие нам нужны. Нам все нужны, но такие нужны особенно. Сразу после медосмотра выделил им кусок земли на побережье. И там совсем скоро должно начаться строительство деревень. Те, кто уже нашли работу, могут спокойно ночевать прямо на предприятиях. Там созданы все удобства для таких вот бездомных работяг а остальным придется некоторое время подождать. Да уж, мои земли теперь выглядят не так, как раньше. Еще совсем недавно здесь был пустырь с несколькими заброшенными деревушками. Где-то дома были сожжены, где-то уже покосились от старости. Кругом царило запустение, и никто не хотел здесь жить и работать. А сейчас что? Сейчас на территории графства, куда ни кинь взгляд, Везде деревни с новыми современными домами. Счастливые люди ходят по улицам, работяги пашут на своей любимой работе. И помимо деревушек у нас есть три небольших городка – студенческий, промышленный и жилой. А нет, забыл про портовый. Но это тоже можно отнести к промышленному, так как люди там в основном не живут, а работают. Есть множество организаций и заведений для обслуживания кораблей и их команд и мы предоставляем полный спектр услуг всем желающим. Не бесплатно, разумеется, но по вполне подъемным ценам. Но самое интересное, что три наших городка совсем скоро объединятся в один большой город. Они настолько быстро растут вширь, что уже пора задуматься о строительстве здания администрации города как раз между ними. Это и будет центром в дальнейшем, тогда как сами городки станут называться «кварталами». Это все звучит интересно и классно, но вот я читаю отчеты, изучаю карту и понимаю, что даже с баронскими отвалами камня, строительных материалов нам критически не хватает. Потому позвал к себе Вику и попросил ее бросить клич по всем аукционам и рынкам. С деньгами у нас проблем нет, а если они закончатся, то можно начинать тратить золото. Иначе никаких сокровищниц не хватит хранить все эти горы монет, слитков и драгоценных камней. «То есть ты хочешь скупить весь камень в Империи?» — уточнила она. «Ну, может, не весь, но куплю у всех, кто захочет продать его по нормальной цене», — кивнул я. «Причем любой, мне не принципиально. Гранит, мрамор, просто какие-нибудь балыжники, если мешаются под ногами. Скажи им, что все куплю, пусть только везут сюда». «А какие-то ограничения выставить? Ну, мы же не будем покупать камень у тех же Мамоновых», — нахмурилась Вика. «Почему нет?» Будем, просто по более низким ценам, пожалуй, плечами. Мне действительно плевать. Главное, чтобы появились стройматериалы. Стоит ли переживать, что на нас обогатятся наши враги? Ну, как минимум, на камне особо не обогатишься. По крайней мере, не так быстро. И есть еще один немаловажный момент. Если мои враги станут богаче, то это значит лишь одно, что если они снова попытаются напасть на меня, Ответные меры принесут мне больше трофеев и денег. А сейчас мне надо заниматься по-настоящему серьезным строительством. И для этого вызвал троицу магов земли. Правда, пришло всего двое. Джованни предпочел продолжить свою работу в другом мире. «Ну что, братцы, у меня для вас есть новая работа». Не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к сути. «Но ведь метро...» — замялись они. «Да и не только метро». — Есть еще много чего на очереди. — Да, о метро я не забывал. Как о нем забудешь, когда туда улетает столько средств и ресурсов? У нас даже запасы железа практически иссякли, так как для новых поездов нужны усиленные рельсы, куда более требовательные к материалам. Так что заодно попросил Вику кинуть клич не только насчет покупки камня, но и железа. Тоже лишним не будет. — Метро вон Джованни неплохо строит. «А вас, насколько я вижу, даже свободное время есть», воскликнул я, тогда как маги попятились назад. «Подожди, подожди. Но ты же сам вызвал нас. Вот нам и пришлось оторваться от работы». Возмутились они. «Да и вообще, зачем нам новая задача? Мы и так работаем день и ночь без отдыха. И даже при таком графике успели построить всего 12 деревень из ста заказанных. Мы не успели построить бункеры-хранилища. Точнее, успели. Но тебе ведь... Еще 70 зачем-то понадобилось. Ну, вот так, развел я руками. В общем, я за вас рад, у вас есть работа. Это ведь хорошо, правильно? Кто-то вон ищет работу и найти не может, а вам со мной повезло, похлопал Людвига по плечу. Ладно, давайте буквально в двух словах обрисую задачу, и вы сами поймете, что все совсем не так страшно, как кажется. Я действительно не стал расписывать в деталях планы строительства и просто показал свои эскизы. Также указал на карте, где должно быть возведено строение, и поделился дальнейшими планами на ближайшее время. «И это все — задача на будущее», — успокоил их сразу, а то они почему-то напряглись. «На следующие лет пять, так ведь?» — прищурился Людвиг. «На следующие две недели», — снова похлопал его по плечу. «Ну а что вам не нравится? Нормальная задача, как раз вашего уровня». Ничего сложного, просто работайте в привычном ритме. Города ведь совсем скоро начнут объединяться, и графство ждет взрывной рост населения. Так что помимо этого нельзя забывать и о жилых домах. «Это мы как раз понимаем», — сдержанно ответил Порон. «Насчет домов вопросов нет. Точнее, есть вопросики, но сейчас не об этом. Вопрос другой. В этом мире существуют гиганты». «Гиганты? Какие такие гиганты?» Не понял я. «Ну, большие такие, невосприимчивые к магии, тупые, но очень сильные», описал мне вкратце маг обыкновенного гиганта. «В жизни не поверю, что ты не знаешь о таких существах». «А, так ты об этих?» — махнул я рукой. «Знаешь, тебе надо точнее ставить вопросы. И нет, таких гигантов я здесь не встречал». «Да, вопрос и правда был некорректный. Откуда мне знать, про каких именно гигантов идет речь?» Они ведь разные бывают. Снежные, песчаные, перевоплощенные, мутирующие. Какие именно гиганты их интересовали? Великие, титаноподобные, карликовые, немощные, магические, костистые. Перечислять можно долго на самом деле. «Ну, допустим, что их тут действительно нет», — кивнул я магом. «Ты это к чему спрашивал?» «К тому, что... Зачем тогда тебе это?» «Что именно?» «Тридцатиметровая стена тебе зачем?» «А что не так с тридцатиметровой стеной?» Я искренне не понимал их возмущения. «Ну, как минимум, твой город будет по площади вдвое больше Архангельска. Представляешь, какой длины будет эта стена и сколько придется приложить сил для ее строительства?» схватился за голову Торен. «Сложно, наверное, будет», – я плечами. «И довольно дорого, согласен. Но в чем, собственно, проблема? Я и правда не понимаю». Стена толщиной 30 метров, это ненормально. Вот в чем проблема. То есть 30-метровая высота вас не смутила, да? Уточнил я, чтобы в будущем понимать, от чего они возмущаются больше. Высота тоже смущает, причем даже очень. Но давай для начала с толщиной разберемся. А чего тут разбираться? Я видел такие стены в одном мире, и они мне понравились. Потому хочу такие же в своем графстве. Кстати, в том мире подобные стены возводили как раз против гигантов. Но это не важно. Главное, что они достаточно прочные, и атаковать их практически бесполезно. А по моим прикидкам, на всей протяженности этих стен будут расположены специальные артефакты и руны. Хотя даже страшно представить, во сколько все это может нам обойтись. Впрочем, насчет артефактов можно не волноваться. Ведь помимо того, что артефакторы сейчас работают в три смены и создают огромные партии продукции, в другом мире тоже есть чем поживиться. Империя, ответственная за вторжение в Северодвинск и виновная в гибели или порабощении десятков тысяч наших граждан, сейчас утопает в пламени гражданской войны. Я туда уже заглядывал и лично убедился в этом. Сейчас там царит беспросветный хаос. Но в этом исключительно их вина. Я просто немного помог, не более того. А вот нечего было нападать на нас. Теперь будут расхлебывать то, что заслужили. Но даже так они не торопятся уходить из Северодвинска. Все продолжают попытки расширения фронта, совершают налеты, пытаются атаковать. Но это не проблема, ведь рано или поздно снабжение окончательно закончится, и тогда мы нанесем свой завершающий удар». Это лишь последние потуги, которые не принесут никаких плодов. Так вот, к чему это я? Сейчас ситуация в Номирной Империи тяжелая, а совсем скоро она ухудшится еще сильнее. Так что даже знатные рода начнут распродавать свои сокровищницы, чтобы просто остаться на плаву и выжить. Там идет война всех против всех, и никто не понимает, что происходит. Но к этому мне тоже пришлось слегка приложить руку. Лабладут бегает и нашептывает лордам всякие пакости, а они уже действуют дальше сами. Зато благодаря этому стены мои будут пронизаны дорогими артефактами, придающими не только прочность, но еще немало дополнительных свойств. Также сверху установим пушки и новейшие системы противовоздушной обороны, которые будут работать автономно и без какого-либо вмешательства человека. Уже сейчас идет разработка, и лучшие специалисты артефакторики и электроники совмещают свои знания и используют их на практике. Также в планах разместить огромные бункеры под стеной и укрепленные комнаты внутри нее. Как-нибудь, когда у меня появится немного свободного времени, надо будет найти грамотных големостроителей и подписать с ними контракт. Они создадут специальных големов, которые будут сидеть в этих комнатках и перезаряжать пушки, а еще делать патроны, если они начнут заканчиваться. Таким образом, даже если я вдруг решу уйти отсюда и забрать всех жителей, этот город так и будет стоять на месте пустой. Ведь никто не проникнет за эти стены еще долгое время, а стена продолжит нести свою службу и защищать территорию. «Я все равно не понимаю, зачем все это?» замотал головой Людвиг. «От кого так защищаться? Стену толщиной 10 метров тоже не пробить ничем, тем более если она из укрепленного камня!» «Да просто!» – пожал я плечами. Вспомнилось кое-что, вот и решил, что тридцать метров лишними не будут. Зато солдатам наверху не придется тесниться. Действительно вспомнил. И подумал о том, что рано или поздно намерцы перестанут баловаться и начнут действовать серьезно. Сейчас они уверены, что сопряжение — это лишь возможность для их мира собрать немного энергии, а лордом разбогатеть. Но когда-то они поймут, что эта битва не для развлечения, а схватка на выживание. тогда они мобилизуют все усилия, чтобы победить, и под этими стенами соберутся настоящие полчища сильнейших воинов и вообще всех желающих. А я вспомнил, как мне не хватало такой стены, когда убивали моих братьев их она могла бы спасти? Возможно, даже всех. Но мы об этом не позаботились заранее, и вот такой получился итог. Второй раз я подобного не допущу. Любая армия будет разбита, чего бы это мне не стоило. Маги окончательно расстроились и ушли, а я еще некоторое время сидел и смотрел в окно, пребывая в своих воспоминаниях. «Дорогой!» — от мысли меня отвлек голос Вики. Я понимаю, у тебя много дел, но тебя зовут на одно мероприятие. Я совсем никак не могу туда пойти, другие планы. А вот тебе надо бы. Этот род из числа тех, кто в будущем сыграет важную роль. Ой, как-то не хочется, скривился я. Ты сам составлял список фамилий. Пожала она плечами. И этот род из твоего списка. Так что идти все равно надо. Но там ничего интересного. Просто приедешь, посветишь лицом пару часов не можешь лететь домой. — А, ну так это полностью меняет дело, — обрадовался я. — Лабладут, приведи сюда нашего нового баллисту. — Я хотел сказать балисту, бать? Кофе захотел? — Нет. У нас теперь есть сотрудник, ответственный за походы на бал, — вздохнул я. — Беди его быстрее, не тупи. Только сейчас Лабладут понял, о ком я говорю, и уже спустя пять минут в комнату зашел совершенно неприметного вида мужичок. — Вызевали, господин? Он слегка поклонился тогда, как Вика странно на него посмотрела, а затем перевела недоуменный взгляд на меня. «Да, для тебя появилось дело», — кивнул ему. Настало время послужить мне. Я всегда за господин». Он снова поклонился. Он такой вежливый, как минимум, потому, что ему очень здесь понравилось. Раньше Допель не бывал в этом мире, и потому знал о нем только из рассказов солдат. А они обычно рассказывали только плохое, забывая о хорошем. Но оказалось, что тут совсем не так плохо. Есть много свободного времени, вкусная еда, возможность спокойно проснуться, не спеша позавтракать, весь день любоваться местными красотами и рисовать картины, или стихи сочинять. Но главное, это, конечно же, возможность постоянно жрать. Да, эта сволочь оказалась на удивление прожорливой. Вообще, это абсолютно нормально для допелей. Они меньше спят, и им достаточно всего трех часов в сутки. Но остальное время допили жрут как не в себя. Ведь манипуляции с телом затрачивают немало ресурсов, и их надо постоянно восстанавливать. А главное, чем сильнее Доппель, тем больше ему требуется пищи. Этот, например, достаточно силен, и его содержание обходится в копеечку. «Готов служить, господин?» Прошла буквально секунда, и допель перевоплотился в меня. Даже одежду скопировал до мельчайших деталей. «Да ну!» но... – удивилась Вика. «Слушай, а у тебя сестры случайно нет? Или жены? А то мне бы тоже появиться на том балу, но времени на это нет». «Не-не-не», — -не, замотал я головой. «Он и так слишком много жрет. Второго такого не надо». Кстати, для него даже разработали специальную еду. Ультракалорийная, витаминизированная, концентрированная брюква. И вроде бы все хорошо, ведь это очень сытная пища. Но допельный отрез отказывается ее жрать. Говорит, слишком вкусно у нас повара готовят, и потому он хочет попробовать все их блюда. А еще оказалось, что допили на самом деле это не убийцы и не маньяки. Оказавшись в спокойных условиях, этот профессиональный агент совсем размяк и стал заниматься рисованием, сочиняет стихи и может целый день сидеть на берегу озера и любоваться тем, как гуси ловят рыбу. Но при этом он полностью покорный и готов служить, выполнять все, что прикажешь. Да. Надо будет как-то взять его к императору. Придем к нему такие и скажем в один голос, что нас теперь двое и тебе звездец.